каждому своё. В последнее время Пчёлкин совсем утратил покой. Даже после изнурительного рабочего дня, даже после еженедельного побивания камнями в премьерском кабинете и даже после посещения закрытого мужского клуба на Кузнецком мосту, ровно напротив приёмной ФСБ. Он подолгу ворочался в постели, мял и закручивал шёлковые простыни. Невнятно огрызался на сонно-сочувственные вопросы жены и шел на кухню глотать виски с водой. Спать мешала не совесть, не ночные кошмары, не неуплаченные налоги. Через неделю Пчелкину исполнялось пятьдесят. Возраст, когда становится очевидным, что жить осталось уже меньше половины отведенного тебе срока, и исходя из средней продолжительности жизни по стране намного меньше возраст, когда понимаешь, что впереди ждёт старость с непременным набором атрибутов: облысением, одиночеством, ревматизмом, давлением и маразмом. И слава богу, если не онкологией. Когда оглядываешься назад, а все прожитые тобой 49 лет и 49 недель Кажется, вдруг подборка и довольно непримечательных семейных и официальных фотоснимков. Довольно скверная подборка, если честно, и не слишком-то толстой. Да, Пчёлкин подходил к этой дате во всеоружии. По крайней мере, ему не приходилось отвечать себе на вопрос: "До да чего ты добился в этой жизни?" Пчёлкин добился многого. Он был министром. Да и, кстати, ещё отцом двух замечательных взрослых уже сыновей. обучающихся в колледже Сент-Мартинс в Лондоне разве не счастье Пчёлкин, как и все прочие члены правительства, был человеком неверующим и в храмы захаживал только по просьбе прес службы. На загробную жизнь не рассчитывал, поэтому брал всё от этой. По убеждениям он причислял себя к гедонистам, и министерский портфель был для него неисчерпаемым кладезем удовольствий. В большую политику Пчёлкин пришёл по призыву. Призвали весь университетский курс, ну и его призвали. А до тех пор строил карьеру в частном секторе и довольно удачно. Специальность у него была хорошая кризисное управление. Задача всегда состояла одна: из отведённого бюджета разваливающееся предприятие суметь изыскать средства на его возрождение, не обидев и себя. Сначала он творил чудеса с бюджетами мелких торговых фирм, потом управлялся с бюджетами металлургических заводов, затем осваивал бюджеты на восстановление давших течь корпораций. К верным компаниям Пчёлкин относился с известным сочувствием, примерно как хирург к оперируемым. В резюме заносил только триумфы, но своё кладбище, как у любого хирурга, у Пчёлкина было. Ну и что? Бывает, что пациент просто не жилец. В конце концов, выживших было больше, поэтому каждый новый клиент у Пчёлкина был крупнее предыдущего. Смысл жизни Пчёлкина себе выбрал подходящий: развитие от правильно освоенного бюджета агрокомпании к правильно освоенному бюджету угольного разреза, а оттуда к правильно освоенному бюджету потопленного нефтехимического завода. всё по поступающий и когда впереди в золотисто-алых лучах перед ним забрежжил князь всех бюджетов бюджет Российской Федерации пчёлкин понял жизнь удалась с тех пор прошло несколько лет уже материальное не интересовало пчёлкина И журнал Forbes не включал его в свои рейтинги только по настоятельной просьбе его, исходящей от природной скромности. Уже дети его, учащиеся в Лондоне в художественном колледже, могли до конца дней своих заниматься только искусством, никогда не думая о хлебе насущном, и дети их детей и так до седьмого колена. Уже на приём к Пчёлкину надо было записываться за полгода. И секретарь, что его поставили элитным модельным агентством, были все послушными наложницами его. Уже и Сент-Мориц наскучил ему, и Майами, и назойливое жужжание моторов Формулы-1 по тесным монакским улочкам. Над головой Пчёлкина, кроме бездонных и необитаемых голубых небес, обнаружился ещё и стеклянный потолок. Забраться ещё выше, чем он уже сидел, Пчёлкин надеяться не мог. Вот и захандрил. И долгими бессонными ночами в преддверии пятидесятилетия, подводя итог своей молниеносной карьеры, Пчёлкин вдруг стал задаваться вопросом: и это всё? Белый пазик остановился и гнусаво погудел. К дому пронина он подъехать не мог. В дороге тут зияла бездонная выбоина, ставшая вратами в чистилище для многих десятков подвесок. Семен докурил, затушил бычок о крышку банки из-под латвийских шпрот и в три прыжка оказался на подножке автобуса. Водитель хмуро кивнул ему, пазик дернулся и покатился по деревянным улицам старого Иркутска, вихляя, будто шел по минному полю. Подобрав остальных, Водитель взял курс из города. Теперь можно было укутаться в ватник и доспать. До места было ехать часа полтора. Сначала по приличной трассе, отремонтированной к выездному заседанию Госсовета, потом по бетонке и наконец в самую глубь леса по широкой просеке, изрытой огромными колёсами форвардеров. Семён свою работу знал и любил. Он посвятил ей, наверное, всю свою сознательную жизнь, за вычетом армии и двух сроков за злостное хулиганство и за хищничество. Семён был косноязычен, и спроси его, почему он не променял механический и искусный свой труд ни на торговлю в ларьке у школьного дружбана, ни на возможность колымыть на строительстве коттеджей для московских буржуев, он толком объяснить бы не смог. А дело всё было в том, что намечая себе фронт работ на день и аккуратно выполняя план к вечеру, превращая свои две сотки хвойной чащи или дубовых рощ в аккуратные белые пеньки, Семён ясно ощущал то, что он делает приносит результат. Он, Семён, оставляет после себя след на этой земле. Да и вообще это было приятно. Систематически сотку за соткой убирать лес. И не потому, что Семён не любил деревья, любил, как муравей любит тлю. Удовольствие было того же порядка, что от неспешного зачёркивания по квадратику потопленного вражеского четырёхпалубного корабля в морском бою, что и от планомерного заполнения отгаданными словами кроссвордов в комсомолке. И оглядывая в конце каждой своей смены утыканное свежими плахами поле, Семён ощущал что-то. Пусть и не счастье, но уверенность в себе, в своём будущем, в своём прошлом. Он делал хорошее, нужное дело. А ещё лесом можно было приторговывать налево. Начинал он ещё, когда работать приходилось бензопилой Дружба и без всяких наушников, а трилёвкой занимались древние трактора ТТ-4. Но по мере того, как страна становилась на ноги, появились и наушники, и финские пилы. И вот отечественная лесозаготовительная промышленность приготовилась к решающему рывку вперёд. Фирма, в которой трудился Пронин, закупила американские харвестеры. Шестиколёсные монстры с мощными циркулярными пилами на выносной стреле-манипуляторе были покрашены в кричащий красный цвет. и сжирали гектар леса в три рабочих смены. С сомнением, оглядев кучку работяг, столпившихся у блистающей холеной машины, зам директора выбрал Семена за то, что цвет кожи был не так землист, как у прочих, и белки глаз были белы, и руки не тряслись, и еще лицо у него было упорядочено, ни похмельной тоски на нем, ни классовой ненависти. Внутренняя гармония, в которой Семён пребывал, привлекала внимание окружающих. Пронин, пошушукавшись с бригадиром, произнёс замдиректора: "Хочешь поучиться на этой машине работать?" Семён с достоинством кивнул. Мчась по разделительной спецполосе Пчёлкинский S-класс с, с мигалками и магическим триграмотным AMR Изредка подвывал, чтобы согнать с дороги зазевавшихся гаишников. Развалившийся на заднем сиденье министр в третий раз перечитывал передовицу коммерсанта. Смысл статьи оставался ему недоступен. Перебивая аналитические выкладки экспертов, в голову лезли липкие мысли о вечном. Прошлой ночью Пчёлкин не спал вовсе. И этих бессонных часов ему хватило, чтобы заново прожить Все уже прожитые годы, вернувшись в них не соучастником, а судьёй, оглядывая свои дела не человеческими глазами, но с высоты птичьего полёта,